Глава 20. Мастер. Мастер направил палец на люстру, и свет померк примерно наполовину. Наблюдая за ним, Шарков не мог отделаться от впечатления, что пасы руками, которые он производил, на самом деле не более чем театральщина. Мастер с лёгкостью мог бы обойтись и без них, но ему нравились внешние эффекты. В руке у мастера появился маленький серебристый пуль. Он направил его на письменный стол и коснулся пальцем сенсорной кнопки. Компьютерный монитор диагональю в 48 дюймов развернулся экраном к зрителям и неожиданно каким-то чудом увеличился вдвое. Выпрыгнувший из воды дельфин перевернулся в воздухе и снова упал в воду, взметнув фонтан и брызг, часть из которых как будто выплеснулась за пределы экрана. Ничего себе! Брови Шаркова взлетели к середине лба. Карцев также не смог удержаться от удивлённого смешка. Виртуальное расширение экрана, объяснил мастер. Я не знал, что есть такие технологии, удивлённо произнёс Шарков. Есть много в этом мире друг Горацу. Мастер внезапно оборвал цитату. На самом деле существует множество очень интересных научно-технических разработок, которые ещё не выведены на потребительский рынок по самым разным причинам. Мониторы с возможностью создания виртуального расширения экрана будут запущены в серийное производство я думаю года через 3. Мне повезло стать обладателем одного из прототипов. Всего их сделано около 150 штук для ФБР и НАСА. Дверь беззвучно приоткрылась и в комнату скользнул Джифс с серебристым ведёрком в руках, из которого торчали два обёрнутых фольгой бутылочных горлышка. Мастер молча указал на стол. Дживс поставил возле стола специальную подставку и водрузил на нее ведерко. Достав изо льда одну из бутылок, он умело обернул ее крахмальной салфеткой и продемонстрировал Карцеву этикетку. «Оно самое!» Виктор выхватил бутылку из рук спецагента Дживса. Тот удивленно хлопнул глазами и вопросительно посмотрел на мастера. Мастер молча кивнул. Дживс степенно наклонил голову, плавно переместился к двери и, И встал там, скрестив руки внизу живота, похожий на манекен. Карцев содрал с горла бутылки фольгу и принялся за пробку. Мастер провёл перед собой руками, и в воздухе повисла большая виртуальная клавиатура, похожая на навороченный синтезатор. Он пробежался по клавиатуре пальцами, и на экране появилась заставка поисковой системы Кайзер. Хлопнула вылетевшая из бутылки пробка, и шипящий, пенящийся напиток побежал в бокал. Я так понимаю, шампанское кроме меня никто не будет? спросил Карцев. "Пей, Витенька, пей", умильно произнёс мастер. Карцев молча отсалютовал бокалом и залпом осушил его. Заставка Казера исчезла с экрана, и на её месте появилось снятое с воздуха изображение пансионата номер 45 с парком, окружающим его забором и прилегающей лесополосой. Мастер приблизил изображение так, чтобы вписать забор в рамки экрана. Это поисковая система Казер, разработанная специально для служб вечности. Игорь с ней уже знаком, а Виктор утверждает, что её не существует. Мастер сделал паузу, ожидая возражений или комментариев, но те, кто был упомянут им, промолчали. Мастер продолжил: "С помощью Казера очень легко найти любого человека. Собственно, в этом и заключается её основное предназначение. Мастер тронул пальцем пару виртуальных клавиш, и на экране загорелось несколько красных точек. Вот, пожалуйста. Поиск по сотовым телефонам уже дал неплохой результат. Он подвёл курсор к одной из красных точек, расположенных внутри здания, и рядом с ней появилась рамочка с номером телефона и именем: Шарков Игорь Викторович. Видите, как всё просто? Протянув руку, мастер взял со стола кубик тёмного горького шоколада. Если я нажму на имя, то получу всю возможную информацию о нашем друге. Возможно, даже такую, о которой он и сам предпочёл бы забыть. Ну, на самом деле узнать можно не так уж много, заметил Шарков. Друг мой, у тебя слишком низкий уровень доступа, ответил мастер. А у тебя приоритетный. Мастер кинул кубик шоколада в рот и разжевал его. Но не беспокойся, я не стану вскрывать твою подноготную. Я всего лишь хочу продемонстрировать возможности Кайзера. Что мы видим в пансионате? Четыре красные точки, четыре сотовых телефона. Игорь, Виктор, Джипс и Арчи. У меня сотового нет. Поправка. Скинул руку вверх картцев. Я уже давно вытащил из своего телефона симку и уничтожил её. Сказав это, он взял в руку бутылку и вновь наполнил свой бокал шампанским. Существует широко распространённое заблуждение, будто отследить телефон можно только по вставленной в него симке, улыбнулся мастер. Это работает только для обычных средств наблюдения, которыми пользуются полиция. Кайзер использует усовершенствованную систему контроля. Система связывает симку с самим телефоном и присваивает ему имя владельца. При поиске кайзер подаёт особый сигнал, на который телефон исправно отвечает не только без симки, но даже будучи выключенным или вовсе без батареи. Для наглядности мастер подвёл курсор к красной точке. В появившейся рядом с ней рамочке возникла надпись: Карцев Виктор Фридрихович. Телефон не активен. Чёрт возьми! Желая глотнуть шампанское, Карцев слишком резко наклонил бокал. Вино выплеснулось и потекло по подбородку, закапало на халат. Проклятье. Виктор вытер лицо, мознув по нему запястьем. Значит, нужно и телефон выкинуть. Пустая затея, усмехнулся мастер. Казер всё равно тебя найдёт. Рядом с красной точкой, обозначающей мобильник Карцева, загорелось ещё одно, синее. Это что ещё? Твой планшет? Дьявол. Кроме того, как и у любого другого участника проекта Вечность, у тебя имеется имплантат. Рядом с красной и синей загорелась зелёная точка. Нет у меня никакого имплантата, протестующе взмахнул рукой Карцев. Если бы был, то я бы знал. Он машинально схватил пачку сигарет со стола, выдернул из неё сигарету и замер, удивлённо глядя на то, что держал в руках. Есть, спокойно произнёс мастер. «Наверняка ведь ты лечил зубы в ведомственной стоматологической клинике». Карцев тихо выругался. Кинул пачку на стол, а сигарету в серебряное ведерко со льдом. «Как видишь, шапочка из фольги не спрятала тебя даже от кайзера», не без ехидства заметил мастер. Карцев схватил со стола бокал шампанского и залпом выпил. Мастер вновь обратил свой взор к экрану. «Мы можем задействовать все возможные параметры поиска». Сотовые телефоны, планшеты, компьютеры, камеры наблюдений, банкоматы, магазинные и кассовые аппараты, терминалы продажи билетов, точки подключения к мобильному интернету, даже внутренние имплантаты, как мы убедились. Мастер говорил, а на экране появлялись все новые разноцветные точки. И это только в нашем пансионате, где всего каких-то полтора десятка человек. А посмотрите, что происходит в соседнем поселке. Изображение на экране сместилось влево, и весь экран оказался усеян плотной россыпью разноцветных точек. "Верни, пожалуйста, изображение назад", попросил Шарков. "Что-то не так?" На экране вновь появилась территория пансионата. "Мобильника у тебя нет", сказал Шарков. "Но я не вижу здесь и твоего компьютера". "Разумеется", ответил мастер. "Я же занимаюсь очень нехорошими делами. Вот, например, забрался нелегально в поисковую систему Кайзер. Если бы я не использовал специальную систему защиты, сейчас на крышу пансионата уже высаживался бы взвод спецназа. "Выходит, от Кайзера всё же можно спрятаться", радостно щёлкнул пальцами Карцев. "Я бы на твоём месте не обольщался", покачал головой мастер. "Кайзер использует самые передовые на данный момент технологии". Мне удаётся обмануть его, потому что я знаю все его возможности и использую ещё более совершенную систему защиты, основанную на мастер асёксе не договорив. В общем, это уникальная система, другой такой в мире нет. Ты сам её создал, спросил Шарков. Я всего лишь правильно скомбинировал то, что уже имелось, уточнил мастер. Он взял со стола бокал с сидром и сделал пару глотков. Но речь не о системе защиты, а о том, как с помощью кайзера можно легко найти посёлок вольных альтеров. Я рассказывал вам обоим, что добирался от посёлка до пансионата 5 дней. При этом 2 дня я просидел в подсобке на заброшенной стройке, где обзавёлся какой-никакой одеждой и заново перечитал улицы. Значит, всего я находился в пути 3 дня. Найти расстояние, которое может пройти человек за 3 дня, приняв за данность, что он всё время идёт по прямой, задачка для первого класса. Будем считать, что мы с ней отлично справились. Теперь мы очерчиваем круг, в центре которого находится пансионат, а радиусом является ответ на первоначальную задачку. Мастер пробежался пальцами по клавиатуре, и на экране произошло именно то, что он написал. Масштаб изображения уменьшился настолько, что пансионат, превратившийся в небольшой серебристый кружок, оказался в центре большого круга. Логично предположить, что место, которое мы ищем, находится в этом кругу, скорее всего, где-то ближе к периферии. Всё это здорово, усмехнулся Шарков. Но это огромная площадь, прочесать которую нереально. Как на глаз определить, живут ли в посёлке Альтэрэ А если начать тотальную проверку, то это займёт уйму времени. К тому же, как не старайся, пойдут разговоры о том, что у всех берут кровь на анализ. И альтеры, прослушав про это, успеют смотаться. Всё верно, не стал спорить мастер, но не надо забывать, что в наших руках имеется такой могучий инструмент, как поисковая система Казер. Мастер, как пианист виртуоз, пробежался пальцами по клавиатуре, И на экране загорелось множество разноцветных точек. Я включил все доступные системы наблюдения и контроля. То есть сейчас мы видим на экране все телефоны, компьютеры, планшеты, камеры наблюдения, кассовые аппараты и тому подобное. Местами плотность аппаратов, через которые кайзер может вести наблюдение, столь высока, что вместо точек мы видим равномерно закрашенные поля. Это нормальная картина для современного мира. Люди даже не представляют, что ежесекундно за ними кто-то наблюдает. А может быть, просто не желают думать об этом. Потому что эдак и свихнуться недолго. А теперь мы попросим Кайзера выделить участки, где плотность аппаратов слежения минимальная. Сделав широкий замах, мастер театральным жестом ударил пальцем по клавиши. Итак, что мы видим? Он вооружился лазерной указкой, которую поочерёдно наводил на выделенные казером участки. Лес, лес, озеро, вспаханное поле, снова лес, поле. Так, а это что у нас? Луч лазерной указки упёрся в выделенный прямоугольник на самом краю очерченного круга. Рядом появилась надпись: кооперативно садовое товарищество Луч 212. Луч 212. прочитал вслух мастер. «И что же мы наблюдаем на территории этого кооперативно-садового товарищества?» Лазерной указкой он выделил прямоугольник на правом краю экрана, в котором в тот час же появилась информация. Три сотовых телефона и два компьютера. «Вы можете себе такое представить?» Мастер посмотрел сначала на Карцева, затем на Шаркова. «Три мобильника на все садовое товарищество!» «Сейчас зима, Не очень уверенно произнёс Карцев. Хочешь сказать, что все разъехались? Мастер нажал на клавишу, и изображение резко приблизилось. На территории кооператива Садового товарищества Луч 212 стали видны похожие на игрушечные домики и крошечные машинки, стоящие у ворот. Мастер ещё приблизил изображение. Картинка сделалась нечёткой, но при этом стали видны идущие по дорожкам люди. Казер только на улице насчитал 42 человека. В домах, надо полагать, людей гораздо больше. Судя по потреблению электроэнергии, в садовом товариществе Луч 212 практически все дома обитаемы. То есть множество людей и всего 3 мобильника. Кстати, все 3 не зарегистрированы в системе Казер. Скорее всего, симки были куплены с рук у уличных торговцев и регулярно меняются. После каждого звонка, то есть люди, живущие в посёлке, хотят, чтобы их местонахождение оставалось неизвестным. И надо сказать, у них это здорово получалось. Даже имея в руках такую мощную систему, как Кайзер, никто из имеющих к нему доступ не догадался заставить систему искать не то, что есть, а то, чего нет. Мастер махнул в сторону виртуальную клавиатуру и вскинул руку над головой. Давай опонять Что представление окончено. Шарков подошёл к экрану и ткнул пальцем в прямоугольник, обозначающий кооперативно-садовое товарищество Луч 212. То есть это и есть посёлок Вольных Альтеров. Он самый, щёлкнул пальцами мастер. И надо полагать, что рано или поздно кому-нибудь пришло бы в голову использовать казер так же, как это сделал я. После того, как я обнаружил эту уязвимость, я решил ускорить процесс переговоров, который всем нам хорошо известный юрист Станиславович Бабиков мог бы тянуть до бесконечности. Я не могу терять свой главный козырь. Мастер взял в руку бокал и глотнул сидра. И прямо сейчас я могу позвонить Бабикову и сказать ему, где находится посёлок, недоверчиво прищурился Шарков. Запроса Мастер двумя пальцами сложил вишневую постилку пополам и сунул ее в рот. «Пару часов назад, перед тем, как я пригласил вас на эту встречу, мне с курьером был передан запечатанный десятью печатями пакет из администрации спин-протектора. Я не шучу. Печати было ровно десять. И за целостность каждой мне пришлось расписаться. В пакете лежала флешка с кодом доступа к архивам Вечности». И это не туфта, которую пытался скормить мне бабиков, а самые настоящие архивы, ключ к которым, — мастер улыбнулся, — мне почти что лично вручил спин-протектор. Мастер с гордым видом откинул в сторону руку с бокалом и красиво поклонился. «Я бы не стал этому радоваться», — мрачно заметил Карцев. Он опрокинул над своим бокалом бутылку, из которой упало лишь несколько капель, Недовольно кинув пустую посудину в ведёрко со льдом, Карцев выловил из неё вторую бутылку и принялся за неё. С мокрой от растаявшего льда бутылки на колени Виктору закапала вода, но он не обратил на это внимания. В одиночку выпив бутылку шампанского, Карцев захмелел, и движения его делались не особо точными. Он долго возился с пробкой, и когда ему наконец удалось выдернуть её, из горла бутылки вырвался пенный поток. Недовольно зацокав языком, Карцев подставил под него бокал. Быстро выпил то, что набралось, и снова подставил. "Флешка работает", сказал мастер. "Я проверил. Дело не во флешке". Карцев положил ногу на ногу и водрузил наполненный шампанским бокал на поднятое колено. "А в том, что ты её получил. Ты понимаешь, что это значит? Что спин-протектор мне доверяет?" Это значит, что он поставил на тебе крест. Карцев сделал глоток из бокала и снова поставил его на колено. Одну из двух. Либо он уверен, что ты никогда больше не покинешь пансионат, либо собирается прикончить тебя. Конечно, Виктор помахал ладонью стороны в сторону, как рыба хвостом. Одно не исключает другого. То есть ты будешь находиться здесь до тех пор, пока это нужно спин протектору, после чего тебя уберут. Карцев бросил взгляд на Шаркова. Так ведь у нас говорят. У нас так и говорят, угрюмо ответил Шарков. Я из другого ведомства. А, всё равно. Карцев ещё углотнул шампанского. Если спин-протектор вот так запросто выполняет твои требования, это может означать лишь одно. У тебя на лбу нарисована мишень. Вроде как с сожалением разведя руками, Виктор снова приложился к бокалу. Мастер перевёл взгляд на Шаркова. Он сам не знает, что несёт. Недовольно дёрнул щекой тот. "То есть мне ничто не угрожает?" уточнил мастер. Шарков стиснул зубы и повернулся к мастеру спиной, сделав вид, что рассматривает карту на экране. "Это и есть твой ответ?" усмехнулся мастер. "В отличие от Виктора, я не считаю возможным выдавать собственные измышления за истину в последней инстанции." Не оборачиваясь, произнёс Шарков. не измышление, а ума заключение, уточнил Карцев. Я не хочу говорить о том, чего не знаю. Шарков развернулся на пятках и посмотрел на мастера. Если хочешь, можешь залезть мне в голову и убедиться, что я понятия не имею, какие планы имеет на твой счёт спинпротектор. Карцев хмыкнул и поправил шапочку из фольги у себя на голове. Мастер налил в бокал сидра и протянул его Шаркову. Я верю тебе, Спокойно произнёс он: "Просто хотел узнать, что ты думаешь о том, что сказал Виктор. Доктор Карцев слишком много выпил для того, чтобы сказать что-то стоящее". Недовольно бросил шарков. "Разумеется", криво усмехнулся Карцев. "А что тут ещё делать, если не пить?" Он взял бутылку и вновь наполнил свой бокал. "Вы тут обсуждаете теорию и практику отлова альтеров, а мне это совершенно не интересно". Виктор развёл руки в сторону, выплеснул часть содержимого бокала на пол, но даже не заметил этого. Ну, то есть, абсолютно. Я работаю с альтерами, а ловить их дурацкое занятие. На последних словах он совсем сник и уронил голову на грудь. Виктор позвал мастер. Не получив ответа, он поднял руку и щёлкнул пальцами. Виктор: "Да, дурацкое занятие". Вскинул голову Карцев. Я на этом настаиваю. Приди в себя, Виктор, мастер указал на него пальцем. Ты нам ещё понадобишься. Мы отправимся ловить альтэров, хитро усмехнулся Карцев. Нет, он взмахнул ладонью перед лицом, словно отгоняя надоедливую муху. Я отказываюсь. В роли ловчего я буду неубедителен. Последнее слово он произнёс по слогам. Ты нужен нам как эксперт. Да? В какой области? В той самой, которой ты занимаешься. Да? Карцев удивлённо вскинул брови. А чем я занимаюсь? Медициной альтеров. Ну. Карцев наклонил голову и почесал пальцем висок. Не могу назвать себя экспертом. Другого у нас под рукой нет. А хвод как? Карцев приложил палец к подбородку и вроде как задумался. Ну, хорошо. «Только пусть тогда этот ваш...» Карцев затряс кистью руки, выставив ее в направлении дживса. «Пусть притащат еще бутылку шампанского». «С тебя хватит», — недовольно скривился Шарков. «Почему?» — непонимающе уставился на него Карцев. «Тебе что, жалко? Все равно же не твое». Шарков отвернулся. Говорить с Карцевым сейчас было бессмысленно. «Ну что стоишь? Вот хаос!» — прикрикнул на агента Карцев. «Давай!» Он хлопнул в ладоши и даже попытался свистнуть, но у него не получилось. «Дуй за шампанским! Живо!» Мастер посмотрел на Дживса и коротко кивнул. Дживс молча покинул кабинет. Мастер взял двумя пальцами вишню в шоколаде и протянул ее к Арцеву. «Попробуй конфету». «Не хочу», – отмахнулся тот. «Это очень вкусно», – продолжал настаивать мастер. «Не-а». Виктор дурашливо улыбнулся. Тогда не получишь шампанского, всё так же спокойно произнёс мастер. Карцев недовольно сдвинул брови. По выражению его лица можно было понять, что внутри у него происходит серьёзная борьба между желанием заполучить желанную бутылку шампанского и нежеланием идти на поводу у мастера даже в таком малозначительном вопросе, как дегустация сладости. В конце концов, после не особо длительного размышления и прикидки на глаз малозначительных за и против, Виктор решил, что в данном случае можно пойти на компромисс, поскольку, во-первых, съеденная вишня в шоколаде не могла иметь никаких далеко идущих последствий, а во-вторых, не придумав, что во-вторых, Карцев выхватил конфету из пальцев мастера, кинул её в рот, быстро разжевал и проглотил. Умничка, улыбнулся мастер. Глядя на всё происходящее, Шарков недоумевал, чего ради мастер возится с Карцевым, как с маленьким. Если тот был просто пьян, со стороны это выглядело не просто странно, а исключительно глупо. Хотя, зная мастера, Шарков был уверен, что делает он это не просто так и даже не ради забавы. Мастер поднялся на ноги и подошёл к Шаркову. Неужели в посёлке Альтеров действительно всего 2 компьютера? Задумчиво произнёс Шарков. Всего два компьютера подключённых к интернету, уточнил мастер. На них работают настоящие профессионалы, умело стирающие все следы своей деятельности. Они выкачивают из интернета всю необходимую информацию и выкладывают её в локальную сеть, которой и пользуются все остальные. Я видел эту сеть, Единственное её отличие от интернета в том, что связь с внешними пользователями происходит опосредованно через два подключённых к интернету компьютера. Получается чуть медленнее, но зато полная гарантия безопасности. Все остальные компьютеры, планшеты, читалки и прочая электроника, которые в посёлке предостаточно, абсолютно чистые, то есть никогда не подключались ни к какой другой сети, кроме местной локалки. А вот сотовые телефоны в посёлке запрещены. Есть всего несколько штук на экстренные случаи. Если хочешь кому-то позвонить, нужно выйти за пределы посёлка. Мастер коснулся краем своего бокала того, что держал в руке Шарков. Если хочешь, я могу отключить твой имплантат, и для этого даже не потребуется выдирать тебе зуб. Нет, качнул головой Шарков. Я на службе. Разумно, согласился мастер. Я просто подумал. Он умолк, не закончив фразу, улыбнулся и махнул рукой. Кстати, я воспользовался твоим советом. Каким? не понял Шарков. Покопался в документах подразделения М. Ну и как? Успешно. Я выяснил, чем занимается папа твоей знакомой. Мастер коснулся указательным пальцем груди Шаркова. Игорь ощутил какое-то непонятное волнение. Он как будто заранее почувствовал, что ему не понравится то, что скажет мастер. А мастер вдруг повернулся к Карцеву. Виктор, ты как? Отлично, ответил Карцев. Взглянув на него, Шарков с удивлением отметил, что Виктор выглядит совершенно трезвым, сидит и с удовольствием уписывает сладости, хватая их обеими руками, как будто только за этим сюда и пришёл. Это было несложно, тихо произнёс мастер. Мне действительно хочется услышать его мнение о том, что мне удалось узнать. И что же такое интересное ты узнал? спросил Шарков. Игорь очень постарался, чтобы вопрос прозвучал безразлично, но ну, вроде как он просто поддерживает разговор, но мастер всё равно почувствовал его волнение. Иначе и быть не могло. Почему тебя это тревожит? спросил мастер. Не знаю, честно ответил Шарков. Так о чём вообще идёт речь? пробубнил набитым шоколадом ртом Карцев. Мастер сложил руки на груди. Ты слышал когда-нибудь имя Алексея Игоревича Левченко? Да, Карцев взял салфетку, вытер перемазанные шоколадом губы и принялся тщательно один за другим вытирать пальцы. Я знаком с его дочерью Юлией. А, так вы оба с ней знакомы? Едва заметно улыбнулся мастер. И что тебе известно о работе Левченко? «Ничего», – мотнул головой Карцев. «Даже Юлия имеет только самое общее представление о том, чем занимается ее отец. И в чем же, по ее мнению, заключается его работа? Он занимается поведенческими реакциями альтеров. И это все?» «Да. Никакой конкретики?» «Надо полагать, ты знаешь больше». Карцев встряхнул бутылку, убедился, что она пустая, и недовольно кинул ее в ведерко с талой водой. «Куда запропастился вот хаос?» Его зовут Живс. Мне всё равно. Так что ты узнал? спросил Шарков. Его уже слегка подташнивало от нетерпения, но вместо ответа мастер сам задал вопрос. Что вам известно о диких альтэрах? Никогда не слышал о таких, ответил Шарков. Это другое название вольных альтэров, сказал Карцев. Нет, Мастер поджал губы, заложил руки за спину и медленно качнулся с пяток на носки. "Долго ещё собираешься темнить?" недовольно осведомился Шарков. "Я пытаюсь подобрать нужные слова", сказал мастер и снова качнулся с носков на пятки. "Ты не можешь найти нужных слов?" Шарков усмехнулся и покачал головой. "Такое на его памяти случилось впервые. Хотя, конечно, всё когда-то происходит в первый раз." Но представить, что мастер не может найти нужных слов, было сложнее, чем вообразить себе собаку, отказывающуюся от мяса. Для меня эта ситуация ещё более сложна, чем для вас, поскольку вносит серьёзные коррективы в мои планы. А каких именно планах идёт речь? поинтересовался Карцев. В ответ мастер обеими руками изобразил большой круг и тем ограничился. Я так и думал, Виктор с глубокомысленным видом кивнул, как будто получил именно тот ответ, на который рассчитывал. Вы оба знаете что-то такое, чего не знаю я? спросил Шарков. Я ничего не знаю, Карцев кинул вродку кусочек шоколада. На том стоял и стоять буду. И тебе не интересно то, что я собираюсь рассказать? спросил мастер. Интересно, с готовностью кивнул Карцев. Но я бы там никогда не признаюсь. Дверь приоткрылась, и в комнату осторожно вошел Дживс с серебряным ведерком в руках. Он ступал бесшумно, как будто его ботинки были подбиты толстым слоем войлока. Убедившись, что его появление осталось никем не замеченным, Дживс локтем прижал ведерко к груди и замер возле двери, как верный страж, готовый ценой собственной жизни защищать господина, даже имея в руках лишь ведерко для шампанского. Я не понял. Мы тут собрались для того, чтобы о чём-то говорить или только для того, чтобы обмениваться глубокомысленными взглядами? спросил Шарков, чётко пытаясь скрыть раздражение. Нет, нет. Мастер вскинул руки, словно защищаясь от несправедливых обвинений. Я всего лишь хотел прояснить для себя ситуацию. По всей видимости, проект Джокер является секретной разработкой, ведущейся внутри подразделения М. Помимо непосредственных его участников, А проект Джокер знает очень ограниченное число высокопоставленных представителей вечности. Проект Джокер? Шарков бросил вопросительный взгляд на Карцева, надеясь, что ему об этом что-то известно. Но Виктор изобразил на лице полнейшее недоумение и пожал плечами. Руководителем проекта является Алексей Игоревич Левченко, продолжил мастер. Можно сказать, что он действительно занимается поведенческими реакциями альтера. Но тогда непременно следует добавить, что подход к этому вопросу у него в высшей степени необычен. Дело в том, что Алексей Игоревич Левченко не просто изучает поведенческие реакции альтеров. Он пытается ими управлять, и даже более того, он сам их формирует. Результатом работы группы Левченко стало создание так называемых «диких альтеров», которых сам он весьма цинично называет новым подвидом альтеров. Левченко вживлял электроды в мозг альтеров. Благодаря присущей альтерам высокой регенеративной способности, операции проходили легко. Затем, воздействуя на различные мозговые зоны, Левченко добивался нужной ему поведенческой реакции. Ему удалось создать в своей лаборатории нечто ужасное разумное существо, человеческая сущность которого, оказывается, полностью подавлена неконтролируемой жаждой крови. которую оно испытывало всякий раз, как только Левченко начинал стимулировать определённый участок его головного мозга. Агрессивная, очень сильная, наделённая присущей только человеку хитростью и изворотливостью, да к тому же ещё и обладающая знаниями и опытом взрослого человека, но при этом абсолютно лишённая всех человеческих чувств: жалости, сочувствия, сострадания. Это существо является идеальным хищником, контролируемым только своим создателем. Потирая ладони, мастер прошёлся по комнате, от письменного стола к столу со сладостями. "И какой смысл в создании такого существа?" спросил Карцев. "Я полагал, ты сможешь ответить мне на этот вопрос", сказал мастер. "Нет", криво усмехнувшись, качнул головой Виктор. Если бы спросили меня, я бы назвал подобную работу безумие. Но ты и сам пытался мной манипулировать, напомнил мастер, очень мягко. И я бы даже сказал деликатно, возразил Виктор. Я не втыкал тебе в голову булавки и уж точно не собирался сделать из тебя кровожадного монстра. Хотя должен сказать, что-то, что получилось в итоге, также вызывает у меня страх. Поправив шапочку, усмехнулся мастер. Мы вступаем на территорию неведомого.